Женщин вам, вероятно, рассказывать нет необходимости. В свою очередь я задаюсь вопросом, отчего это вам пришло в голову интересоваться первыми ощущениями влюбленного мужчины. Очевидно, в вашей жизни появился некто, чье поведение вас горячо интересует, занимает или просто пугает. Кто-то, кто заставил вас снова обратиться ко мне с вопросом после долгого, как мне показалось, перерыва. Итак, что переживает пылко влюбленный мужчина на заре своего чувства и, главное, чего от него ждать? Чего ждать зависит, в общем-то, больше от воспитания. Точнее, от самого воспитания. Когда хочется есть, один наскоро сооружает бутерброд, другой становится к плите и жарит бифштекс с картошкой, третий отправляется в Макдональдс. Когда срочно возникает необходимость в деньгах, один думает, где бы заработать, другой ложится на диван и предается меланхолии, Третий идет грабить Сберкасу. И я, многогрешный, То же время от времени Становлюсь задумчив И бормочу не в попад Любимая из Булгакова. Любовь выскочила перед нами, Как из-под земли Выскакивает убийца в переулке И поразила нас сразу обоих.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 То, что эта болезнь, подтверждают нейрофизиологи, которые научились просвечивать мозги насквозь и, кажется, даже понимать, что в них происходит. Делается так. испытуемым, где они столько влюбленных нашли. Показывает фотографию любимого человека и в это время сканирует мозговую активность. Выясняется, возбуждение в лобных долях напоминает картину навязчивого невроза. Одновременно активизируются зоны, отвечающие за удовольствие. Кстати, те же самые зоны приходят в активность, когда человек ест шоколад. В кровь вбрасываются лошадиной дозы гормона, которые действуют буквально как марочки известный некоторым посетителям некоторых ночных дискотек. Подскакивает пульс, расширяются зрачки, не хочется есть, не хочется спать. В общем, все это пока что химия. Самое интересное, что в состоянии первичной влюбленности практически спят те участки мозга, которые отвечают за эмоции. Иначе говоря, влюбленность – Это пока еще не любовь. Настоящая любовь, хрупкое дитя, ее надо вырастить. Одно могу сказать. Частенько меня болезнь подстерегала, но ни разу она не подкрадывалась, когда я не был к ней готов. С задним числом признаюсь, что каждый раз ей предшествовала, пусть неосознанная, но того не менее явные внутренние ожидания. Поняв это, начинаешь относиться к себе требовательнее. У меня есть любимая болгарская пословица, которую я применяю к месту и не к месту. Возможно, уже когда-то приходилось ее использовать и в переписке с вами. «Всека чудо за три дня». Надеюсь, понятно без перевода. Так вот, узнавая по всем приметам болезни любви, я тут же уединяюсь. Никаких контактов с той, от которой перехватывает дыхание. Ни свиданий, ни телефонных звонков.